Глава двадцать седьмая Мне даже удалось выспаться, и на разминку и завтрак я выдвинулся в относительно хорошем настроении. Я был уверен, что Дэмиан дозреет до того, чтобы поделиться нужными сведениями. Я его вчера хорошо напугал, качественно. Даже удивительно, что он не попытался ворваться в мой сон, чтобы выложить все, что известно его магам. Но Дэмиан мужественно дотерпел до того момента, когда у нас начнётся контрольная по алгебре, и постучался только после этого. Вспору решить, что у него тоже здесь есть наблюдатели, что позволяет выбрать самое неудобное для меня время. К несчастью, проигнорировать его я не мог. Накону стояло слишком многое. Дэмиан, я занят. Если что срочное, говори быстро. Чем ты таким занят, что у тебя нет времени поговорить со своим императором? Попытался он встать в позу. Ты не мой император, напомнил я. Но был им. Так, усвой, что я от тебя больше никак не завишу. Если тебе для осознания этого нужно время, то пока. Я приготовился к выходу. Стой! бросил Дэмин. Ты как был хамом, так и мы остался. Мне нужен разговор с твоим императором. Не уверен, что он захочет встречаться с тобой после того, как ты показал свою невоспитанность. Дэмиан поморщился. Не преувеличивай. Я прибаливал, у меня было плохое настроение, и я не был уверен, что мы собеседник Равин мне по статусу. Готов принести извинения. Если ты собрался приносить свои извинения таким тоном, то я поостерегусь выполнить твою просьбу. Мне моя голова не лишняя, а третьего шанса у меня не будет. Малгус, да что ты за сволочь такая? Нормально перед ним извинюсь, со всеми необходимыми дипломатическими танцами. Уверяю, наш разговор нужен вам не меньше, чем мне. У нас есть варианты. У тебя нет. Он возмущённо задёргался, и я, чтобы не выслушивать его дальше, решил: "Я поговорю с нашим императором, но у нас ещё очень рано, понимаешь? Не хочу быть тем, кто его будет". Ваш император не похож на тех, кто может отрубить голову из-за ерунды, недовольно сказал Дэмьен. Он в снахождении был впервые и рассчитывал пообщаться с коллегой. Ехидно ответил я. При таких водных не каждый станет сразу показывать лучшие черты характера. Все, отключаюсь. Постараюсь договориться через пару часов. Жди. Ожидание, конечно, настроение Дэмина не улучшит, но мне нужно не только, чтобы он чувствовал, что с каждой крупинкой песка в часах уходит и его жизнь, но и поговорить с императором. объяснить, что без небольшого блефа с Демианом мы получим только неприятности, но никак не нужные нам сведения. Контрольную я дописал намного раньше конца урока. Остальное время сидел и размышлял, что можно говорить императору, а что нельзя. Дело такое: против меня можно использовать любые факты. Но тут будет куда хуже, если Демиан проговорится о чём-то, чего я не скажу императору. В этом случае и я, и император Будем выглядеть бледно. Он на переговорах, а я после них. Так что я подумал, подумал и послал вызов императору, потому что тянуть было нельзя. А император взял и не ответил. Поэтому вызов я прервал, хотя теоретически мог и проломить. Но императорам не стоит показывать их слабость. Да и вариант с тем, что он еще спит, тоже не стоило сбрасывать со счета. Но как только учитель объявил об окончании урока, я тут же спросил у Светланы, во сколько обычно встаёт её отец. Часов в 5-6, ответила она. А что? Мне нужно быть уверенным, что я его не разбужу. Не разбудишь, не бойся. Он сейчас точно не спит. Но первому я позвонил Ефремову. Ну и неугомонный ты, Елисеев, буркнул он. У тебя что, сгорит что-то, если ты вовремя этот список не получишь? Да я не из-за списка, Дмитрий Максимович. Мне с императором бы поговорить. Не знаете, он уже встал? Разумеется, встал Елисеев и даже дал разрешение передать тебе список, который ты вчера запросил. Странно, мне он почему-то не хочет отвечать. Я уж подумал, может это принципиальная позиция и я нынче не в фаворе. Но вопрос срочный. Рямо сейчас уточню. Сказал Ефремов и отключился. Император позвонил как раз в начале следующего урока. Наверное, это специальная императорская привычка связываться с собеседником в наиболее неудобный для того момент, потому что меня как раз собирались вызвать к доске. Пришлось извиниться и ответить, а вместо меня к доске отправился Волошин, очень этим недовольный. Мирослав, у меня не было звонка от тебя, сказал император. Возможно, сбой артефакта. Я связывался с вами непосредственно по телефону, а через нахождение Ваше императорское величество. Так вот, что это было? Такой неприятный зуд на краю сознания. Это было неожиданно. Получается, император просто не понял, что это был вызов, а я слишком мягко к нему стучался, опасаясь, что он решит, что с моей стороны лесть утром к императору форменная наглость. Я был уверен, что вы запомнили ощущение, Ваше императорское величество. Дело в том, что мне нужно срочно с вами переговорить по поводу ещё одной встречи с другим императором, с которым вы уже виделись в снахождении. Он решил поделиться информацией по поводу Накреха. В обмен на что, Ярослав? Информация ценный ресурс. В обмен на собственное спокойствие, ваше императорское величество. Мне удалось убедить Демиана, что в планах Накреха есть возвращение в свой родной мир, что угрожает уже непосредственно Демиану. Мне так давно ты говорил, что это нереально. Главное, ваше императорское величество, чтобы Демян был уверен в обратном. Я его убедил в том, что Накрех хочет получить некие тайные императорские знания, по примеру тех, что есть у него, и куда мне даже удалось сунуть нос. Не получить нас общих врагах может без вселения вас, просто договорившись, после чего переносится к Демяну и занимает его место. И теперь Демян просит о немедленной встрече с вами. Зачем? Будет торговаться за информацию, ваше императорское величество, уверенно ответил я. И нужно сделать так, чтобы платил он нам, а не мы ему. Но информация нужна нам как воздух. Но он-то этого не знает, ваше императорское величество. Он уверен, что вы в обмен на клятву можете поделиться знаниями с накрехом, после чего тот навсегда покинет наш мир и окажется под ледемианом. Поэтому вы обдумаете, что хотите получить с него за сотрудничество. А часа через два мы с ним встретимся. Кстати, он обещал перед вами извиниться за некрасивое поведение, недостойное августейшей особы. Неужели? Вот что, Ярослав. Я сейчас пришлю за тобой машину, и ты мне расскажешь, и что я могу попросить, и на что надо делать упор в разговоре, и зачем тебе понадобился список, разрешение для тебя, а знакомиться с которым запрашивал у меня утром Ефремов. Для этого не обязательно нужна личная встреча. Мы можем общаться и в снохождении, напомнил я. Наверное, такой вариант для меня слишком непривычен, ответил император. Поэтому готовься выезжать. Это слишком серьезный вопрос, чтобы решать его вот так по телефону или в снохождении. На самом деле в снохождении самый безопасный вариант в плане прослушки. Возможно, я когда-нибудь с этим соглашусь, но не сегодня. Сегодня ты мне нужен во дворце. Нужен так нужен, ваше императорское величество, согласился я. Да, встречи, Ярослав. Он отключился, зато на меня переключился учитель, который ехидно поинтересовался, не найду ли я времени на него. Место у доски как раз освободилось, и меня любезно пригласили его занять. Опрашивал учитель меня пристрастно, но придраться ни к чему не смог. Если уж я решил окончить эту школу, То сделаю это не формально, а получив полный объем знаний. Так что после урока претензию мне высказал не учитель, а Мальцева. Вы пендриваешься, Ярослав? Неодобрительно выдала она. Ну, есть у тебя трубка от императорской гвардии, это не значит, что ей нужно постоянно размахивать и тыкать всем в нос. Я не тыкую, удивился я. Ты же видела, мне позвонили. Не мог же я не ответить на такой вызов? Ой, позвонили ему, насмешливо сказала Ангелина. Сам звонок имитировал, чтобы не выходить к доске. Вообще я считаю, что это несправедливо, когда у Елисеева телефон работает и ему могут позвонить, а нам ничего такого не позволено. Евгения Герасимовна, глава клана, наехало на нее тут же Мальцева. Он право имеет на то, чего у тебя нет и никогда не будет. Ты вообще лицо мелкое, незначительное и непонятно, как попавшая в эту школу. Тебе просто повезло, что бедная Полина не смогла дальше учиться. Так что заткнись и молчи в тряпочку. А чего я должна молчать? возмутилась Ангелина. Божто, мой глава клана. Да кто этот клан знает? А вот мой клан Шуваловых хорошо известен, куда значительнее, чем какой-то клан Елисеевых. Она презрительно посмотрела на Мальцева. Только ты в своём крупном клане никому не нужная блоха, бросил ей Мальцев. И вообще, держись подальше от Елисеева. Все уже поняли, что ты на него глаз положила. Только как положила, так и свалишь. Ты сдурела? вызрелась Ангелина. Ты чего несёшь? Я положила глаз на Елисеева? Только в твоём воображении, детка. Вокруг много куда более интересных парней. И пусть они не главы кланов, только кланы эти значат куда больше. Вот. Вот и думай так дальше, в другую сторону, поняла? борбурчала Мальцева. Тем самым она высказывала ко мне определённый интерес, что меня никак не устраивало. Диана, в своей пятёрке мы разберёмся сами, намекнул я. О, первая семейная ссора, заржал Волошин. На удивление Мальцева не бросилась с ним разбираться, а сделала вид, что не услышала, и продолжила разговор со мной. Да как ты-то ты не очень разбираешься. Ты видел, чтобы ещё кто-то позволил себе подобное высказывание в отношении главного? Правильно, не видел, потому что это недопустимо. Если ты не можешь навести порядок среди такой небольшой группы, то какой из тебя глава клана? Правильно, такой, который нуждается в помощи. Тебе нужны такие слухи? Правильно, не нужны. Поэтому я исключительно из дружеских чувств в Шувалову строю и строить буду, если ты не займешься этим сам. Определенный резон в ее словах был. Это я отнесся спокойно к нападкам Ангелина, потому что знаю, что они не настоящие. На другие-то не знают. Да и после вчерашнего приключения ещё неизвестно, стоит ли продолжать игру. А, а, исключительно из дружеских чувств, продолжал надрываться Волошин. У наших кланов есть общие дела. Диана смирила его тяжёлым мальцевским взглядом с ног до головы. А с твоим кланом у нас никогда общих дел не будет. Почему это? Неожиданно оскорбился Волошин. Туповатый Диана выразительно вздохнула. Дедушка таких не любит, а ты ведь наследник. Велана сейчас себя совсем как мальцев старший, и совершенно не была похожа на милую скромную девушку, которую отыгрывала при главе клана. Мне вдруг пришло в голову, что Накрех мог вселиться и в Диану. Я понятия не имел, есть ли в руне ограничения по полу, а то мы женщины исключаемы из выборки, а не нормальный маг, как раз на это и рассчитывает. Если брать мальцевых, То под подозрения не попадают только Игнат Мифодич и Андрей. Первый из-за возраста, а второй потому, что в противном случае он с легкостью справился бы с моим проклятием и Люсьи бы так не испугался. Уточнить, что ли, у Демиана? А то может на крик сейчас в лице красивой девушки распекает Волошина, а внутри ржет и получает от розыгрыша непередаваемое удовольствие. Да прыгаешься, мальчева! – прошепел разозленный Волошин. Я воспользовался тем, что всё внимание привлекали эти двое, сделал шаг к Ангелине и прошептал: "Прекращай, правда перебор". Сама поняла. Так же тихо ответила она: "Но я Ефремову обещала. Я сегодня с ним поговорю. Пока просто держись от меня подальше и молчи. Неприязнь тоже по всякому можно показывать". Диана с Волошиным уже орали друг на друга, когда появился охранник с объявлением, что за мной приехал автомобиль из дворца. Вот, видишь, Победно сказала Мальцева своему сопернику. Год назад у Ярослава не было ничего, а сейчас не только личный клан и куча собственности, но и во дворце с ним советуются. А чего добился ты? Советуютс, как же? Скептически хмыкнул Волошин. Скорее ругают за что-нибудь. Продолжение беседы я не слышал, потому что двигался к проходной. Машину за мной пригнали не самую представительскую, но и не из низшего сегмента. А ещё внутри обнаружился Ефремов в собственной персоной. Дмитрий Максимыч, у императорской гвардии теперь других дел нет, как возить школьников? В шути, посмешнее, Елисеев. Это шутка так себе. Он выставил защиту от прослушки со стороны шофёра и продолжил. Что у тебя за дела с императором? Дмитрий Максимыч, я же говорил, что это государственная тайна. Кому, как не мне быть в курсе всех государственных тайн? Возмутился он. Скажите это императору. Кстати, отзовите свою просьбу к Шуваловой. Во-первых, в ней уже нет смысла, а во-вторых, она переигрывает. А почему смысла нет? Потому что со стороны нужной вам персоны к ней никто не полезет. Кстати, что-нибудь с пойманных магов вытащили? На это тоже государственная тайна. Понятно. Значит, по нулям. И в кого ты такой наглый, Елисеев? В вас, Дмитрий Максимович, своего учителя с таким учеником не знаешь, куда глаза отсюда прятать? Проворчал он. Больше он не пытался ничего у меня выпрашивать, но лично провёл в кабинет императора. Если он надеялся получить пояснения от непосредственного начальства, то зря. Император вежливо, но непреклонно попросил его оставить нас вдвоём, но далеко не уходить, подождать в приёмной. После ухода Ефремова император включил сложную защиту, существенно усилившуюся с моего прошлого визита, и спросил: Почему Дэмьен тебе поверил, когда ты сказал о возможности перемещения между мирами? Я активировал пространственный карман и пояснил. Смотрите, ваше императорское величество. Это мой личный пространственный карман. Получил я к нему доступ не так давно, но он определённо тот же, что был в прошлом мире. Теоретически это означает, что я могу его открыть и здесь, и там. Дэмьену я поклялся, что у меня тот же самый пространственный карман, что и был Именно поэтому он испугался. Сказать, что император заинтересовался такой возможностью, это значит ничего не сказать. Он меня заставил несколько раз открыть, закрыть карман, достать из него и положить туда разные вещи, потом сказал: Чем дальше, тем больше ты меня удивляешь. Я считал, что знаю очень много, но по сравнению с тобой я ни макак подмастерья. Но вы преувеличиваете ваше императорское величество. На самом деле это не самая сложная техника, ответил я. Но она требует несколько предварительных ритуалов, нужных не только для нее, правда. Я их смогу пройти? Боюсь, что нет, ответил я. Во-первых, вы уже слишком взрослый, а во-вторых, это секрет нашего клана. Император нахмурился, наверняка посчитав, что у нас слишком много секретов. Поэтому я добавил: пока никто из моего клана не имеет пространственного кармана. У нашего противника такое и есть. Я не знаю, но нужно исходить из худшего варианта. В том мире у него точно был. Он все четыре ритуала прошёл, а к пространственному карману доступ после третьего. Ответил я так, чтобы даже название ступени не звучало. Но проходил ли он здесь? Вот в чём вопрос. Ритуал очень болезненный, требует помощи целителей, но первые два можно пройти на зельях точно. Можно ли пройти третий, не знаю, но исключать бы не стал. Не знает этого и Демен, поэтому с него нужно получить по максимуму.